5. Отчет о медовом месяце Запланированный выезд внезапно пришлось отложить. Когда все было готово, вдруг завибрировал коммуникатор. Тыладор вышел в небольшую комнату и прочитал сообщение. Через полчаса здесь будет Агер. Тыладор ждал этого визита, но теперь досадливо сплюнул. Слегка не вовремя, но ничего не поделаешь. В результате в лагерь отправился Оскар Бак. Камбер и двое вассалов Маркиза. В принципе, Бак вполне справится, тем более он участвовал в составлении программы подготовки воинов. Отправив делегацию, Маркиз приказал Укеру продолжать текущие дела, а жене сообщил, что должен кое-что сделать в оружейной комнате. И предложил и Бэви, раз ей это интересно, понаблюдать за тем, что и как делает Укер. Раз она хочет управлять хозяйством, пусть начинает учебу. Девушка согласилась и, довольная, поспешила к Кастеляну. Теладор только головой покачал. Как скоро наскучит ей это занятие? Или все всерьез? Во внутренних покоях все было, как и раньше. Горели светильники, бесшумно работала сплит-система. На экранах мониторов мелькали кадры обстановки с внутреннего и внешнего дворов. Технический персонал занимался своими делами. Ни беготни, ни суеты, словно за пределами стен не было никакого внешнего мира. Сюда не долетал шум извне, не капал дождь, не завывал ветер. Идеальная обстановка для работы, словно в офисе огромной фирмы. Агер перешел один, принес большой баул, судя по весу, довольно тяжелый. Снял пиджак, с удовольствием сел, откинулся на спинку кресла и жадно осушил стакан минеральной воды. «Извини, что заранее не предупредил. Все вышло несколько внезапно. Остальные заняты, а я... я должен кое-что рассказать тебе». Теллодор тоже сел, предварительно сняв с пояса меч. Он даже не успел переодеться. Агер ткнул рукой в баул. «Там золото. Часть твоих денег в слитках, а также деньги твоих людей. Они ведь тоже хотели оставить кое-что здесь». «Да». «Еще там плата за полгода. И сколько всего». «Сорок килограмм». Теладор с удивлением посмотрел на Агера. Тот не был атлетом, а в его возрасте таскать такие тяжести – глупо. Агер понял ход мыслей Маркиза, улыбнулся. «Мне помогли и там, и здесь. А еще не решил заняться своей формой, Алан, чтобы носить это сам. Знаешь, я бы не отказался от бокала вина, не знаю, чего это на меня нашло». «Стресс от перехода», – улыбнулся Теладор. «Нервы? Французская подойдет?» «Вполне». Пока Теладор открывал бутылку и наполнял бокалы, Агер внимательно смотрел на него, словно не узнавая. Они не виделись с прошлого визита, перед свадьбой Алана. Прошло всего чуть больше месяца, но Деметер и впрямь в чем-то изменился. Тон, жесты, взгляд или просто груз забот давит. «Нет, уставшим он не выглядит. Тогда что?» «Они выпили». Вкус хорошего вина доставил удовольствие Агеру и даже вернул бодрость. Алан прав. Каждый переход – это небольшой шок для организма. Видимо, он, Агер, переносит его не так легко. «Давай сперва о твоих делах», – предложил гость. «Не виделись давно, наверняка хватает новостей». «Как твоя молодая жена?» Алан улыбнулся, и Агер вдруг понял, что в нем иное, новое. Это улыбка. Спокойная, уверенная, добрая. Раньше так Диметер не улыбался, не смотрел довольно и даже счастливо. Неужели из-за жены? Жена? Она замечательная, молодая, красивая девочка, полная счастья и радости. Да, наивная, возраст такой, не дура, и она любит меня. А ты ее. Это был не вопрос, а констатация факта, и Алан не стал отрицать. Я и сам не ожидал. Думал брак по расчету хорошая любовница, но Эбего с ней не выйдет наполовину. Она отдает себя все. А я. Алан вдруг понял, что слишком открылся перед Агером. Хотя тот только компаньон, а не добрый дядюшка. И не стоит ему это говорить. А я, да, я люблю ее. Первый месяц вряд ли вышел у вас медовым. Ты ей что-то рассказал, о. Ничего. — покачал головой Алан. Рано. Пока она осваивается в замке, пока в восторге. Хотя не хочет сидеть без дела. А чтобы не скучать, решила узнать, как тут ведут хозяйства. Агер вопросительно поднял бровь. «Да — Да-да, воспитание. Отец — префект. Она привыкла к его образу жизни и понемногу узнавала все сама. Плюс неплохое по местным меркам образование, свободный образ жизни. Во внутренние покои она не ходила, даже не знает о них толком. Наше покое в общей части замка. Но долго ты не сможешь скрывать. Как только девочка освоится, она начнет задавать вопросы. Знаю. Надеюсь, к тому времени я смогу сказать ей больше. Или занять другим. Агер заметил непонимающий взгляд Деметера и пояснил: Ребенок. Если ты не подсовываешь ей противозачаточные средства, она при вашем очень близком общении должна забеременеть. А тогда прочие вопросы отойдут на второй план. Верно. Ничего я ей не подсовываю. Прошел месяц, круг по местному. Пока никаких признаков. Не брать же у нее анализы. У тебя есть врач, это сделать несложно. Но раз ты не хочешь заранее... Ладно. Кстати, ее отце. Что с ним? Лежит дома с воспалением легких. Где-то подхватил. Там магика и лекарь вылечат. Хотя на Малый Совет Шелегер не поехал. Оставил родичи делегатом. Он тебя поддерживает? Во всяком случае не мешает. А кое в чем помогает. Хотя не может открыто встать на мою сторону. В провинции хватает коренных имперских дворян. Их позиции сильны. И они верны Раконсору. Наверняка кто-то сообщает обо всем в Скрад. Что ты успел за это время? Строю дороги, привожу экономическую и финансовую систему к единому знаменателю, проще говоря, замыкая финансы на себя и лишая вассалов права на самостоятельность. Разумеется, осторожно, с оглядкой. Пока мне это позволено, ведь я герой, победитель эльфов и варваров. Даже в столице ничего не могут сказать. Император обязался не лезть в дела кордонного дворянства без крайней необходимости. А она пока не настала. Это хорошо. Единый центр власти важно. Довольно кивнул Агер и сам наполнил бокалы вином. Еще что? Численность войска уже перевалила за тысячу. Основной лагерь построили быстро, возвели линию благаузов на границе с Реном Префект помог с подбором грамотного командира, не слишком преданного императору. Я, конечно, контролирую процесс. А твои помощники Хок и Бак? И они тоже. Мы готовим площадку для возведения нового города, это по плану освоения земель, место в удалении от имперских городов, но и не очень близко к массиву. Продумываем линию защиты, форму, ну и думаем, как сделать так, чтобы туда не лезли. Одних запретов мало, думаю, через полгода можно будет переправлять первую партию техники и людей, если они будут. Аллан не договорил, но Агер понял, кивнул. Будут. Теперь будут. Об этом потом. Давай дальше. Что еще? В столице закончился Малый Совет. Подписан императорский эдикт. Делегат привезет его позднее, а пока он прислал гонца с частью решений. Шелегер дал мне взглянуть. Есть интересное. Деметер усмехнулся и сделал глоток вина. Есть. Империя поджимает лапы. Будут оставлены некоторые колонии. Держать их больше нет сил. Правда, острова не отдадут. Наоборот, усилят. На востоке, ну то есть на восходе, оставят несколько поселений под боком у Шейнама. Но это все нас напрямую не касается. А вот другое... Что именно? Император перебрасывает когорты из нашей провинции на полдень, границы с доминингами. Все три. Им на смену придут другие. Зачем? Не понял Агер. А вот тут интересно. Это подается под предлогом защиты кордонов. Сейчас уже не секрет, что хординги сумели захватить как минимум часть доминингов. Но я думаю, император и его верный помощник Согнер хотят убрать отсюда дружественный префекту, а значит и мне когорты. В их верности уже сомневаются. Даже так? Даже. Новые когорты пришлют из Метрополии, и их командиры наверняка получат дополнительные указания. Префект уже не сможет отдать им приказы или просто попросить. Это плохо. Но это еще не все. Тем же и диктом император объявляет набор отрядов охотников. Вроде бы для борьбы с нелюдью. У нас и в Дельре. Подчиняться они будут легатам совета. А что станут делать на самом деле? Вопрос. То ли реально за эльфами бегать, то ли за мной следить. Тем более, что для охоты на эльфов им нужно ступить на мои земли.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 «Императорский двор уже понял, что здесь не все в порядке, и спешно принимает меры. Пока скрытые, но что будет дальше? Это плохо. Очень плохо». Что пока спокойно, Алан не говорил. Но уточнять это не стал. В принципе-то Агер прав. «Я вижу, что происходит, и думаю, что противопоставить этому. Кстати, я решил начать делать пушки». «Пушки?» — не понял Агер. «Какие пушки?» Старинные, дульнозарядные. Видя непонимание Агера, Аллан пояснил. Горючие смеси здесь знают, а пороха пока нет. По всем прикидкам, его откроют лет через 150-200. Я немного ускорю прогресс. Мы создадим порох, станем лить пушки, а теперь представь полсотни стволов полевой артиллерии против легиона. Два залпа и его нет. Агер задумался. Машинально качая головой и рассматривая узор на стене. Для пушек нужны не кузницы, а мануфактуры. Нужен технологический прогресс, обученные кадры и, наконец, пушкари, которые не впадут в ступор при звуке выстрела. Я нанял ремесленников и кузнецов, нашел залежи каменного угля, причем на своих землях, его здесь уже знают, хотя почти не используют. Не привыкли еще, так что надо учить кузнецов. Строим цеха. Литье пушек поставим на поток в течение года. Ускоренный прогресс. Вышел из задумчивости Агер. Почему нет? Но тогда и ручное огнестрельное оружие. Пока не стоит. Я не хочу резко поднимать планку развития. Хватит и луков. Можно делать арбалеты. В любом случае, мое войско разобьет легион. Но, надеюсь, сейчас до этого не дойдет. Император не хочет открытого противостояния, тем более ему пока и обвинить меня не в чем. А что там с доминингами? Хординги напали на них, но это все, что здесь знают. Я с помощью Шелегера снарядил и отправил в Кумкуара торговый обоз. Он пошел к полуденным кордонам. С обозом идут мои люди, они отсылают донесения с крельниками, но ничего интересного не сообщили. В Кумкуара тоже в неведении. А немногие беженцы толком ничего не говорят. Но нападение хордингов – это правда? Да. И это хорошая новость. Хотя я не знаю, как далеко варвары пойдут. Во всяком случае, других вариантов нет. Хилунги и их соседи сидят на месте. Эльфы никак не решат нанести массированный удар. Да и толку в нем теперь нет. На их пути будем мы, а не имперские когорты. Шайна молчит. Заганзак тоже. «А колонии слишком далеки, что бы там ни происходило, нас не коснется». «Значит, внешних угроз империи нет», – константировал Агер. «Плохо. Наш расчет строился на вторжении на проблемах в империи. Неразберихи, путаницы. Тогда было бы легче начинать выступление, а так император обрушит на тебя все силы. И даже наличие артиллерии не решит всех проблем». «Да. И в провинции многие меня не поддержат» а военные силы для взятия корши под контроль нет. Алан покатал бокал в руке, сделал пару мелких глотков, поставил бокал на столик. Остается только работать по плану и ждать удобного случая, и до поры изображать верного слугу императора. Либо просто перетащить сюда сотни-три наемников, технику и попросту захватить провинцию. Но этот вариант мы отвергли. «Верно. Пока есть шанс все сделать по плану, сделаем». «У меня все», — развел руками Алан. «Более или менее важные новости рассказал». «Тогда моя очередь». Агер сделал паузу, настраиваясь говорить, потом вдруг мыкнул и с усмешкой произнес. «Пришел привет из прошлого».